Глава 20 На борту парохода «Грёзы Февра», река Миссисипи, август 1857 года Когда мрачный Билли спрыгнул с кожуха, прикрывающего колёса, Дэймон Джулиан уже стоял внизу, поддерживаемый с двух сторон раймоном и Арманом. Джулиан был похож на мясника, только что заколовшего свинью, его одежда густо пропиталась кровью. «Ты позволил ему уйти, Билли», — сказал он холодно. Мрачный Билли поежился от его тона. «С ним покончено», — уверенно ответил он. «Его затянет под колеса, и они раздавят его, или он утонет. Видели бы вы, как плюхнулся он в воду своим толстым брюхом вниз. Вам больше не придется видеть его бородавки». Сказав это, мрачный Билли оглянулся по сторонам. То, что он увидел, ему не понравилось. Джулиан с ног до головы был залит кровью. Красный ручеек оставил свой след на трапе палубной надстройки и на палубе штормового мостика. В конце палубной надстройки под тентом в неестественном положении лежал щеголеватый письмоводитель. У него изо рта еще шла кровь. «Если ты подвел меня, Билли...» никогда не быть таким, как мы, сказал Джулиан. Надеюсь, что он мертв. Так будет и для тебя спокойнее. Ты меня понял? Да, сказал Билли. Что случилось, мистер Джулиан? Они напали на меня, Билли. Они напали на нас. Если верить усопшему капитану, они убили Жана. В дребезге разнесли его дурацкую башку. «Так, кажется, он сказал». Он улыбнулся. «Повинны в этом марш его несчастный клерк и еще некто, кого они назвали Майком». «Волосатый Майк Данн», — подсказал Раймон Артега. «Он боцман и одновременно помощник капитана на грезах Февра Дэймон. Огромный, недалекий и неотесанный. Его работа заключается в том, чтобы покрикивать на черномазах и бить их». «Понимаю», — сказал Джулиан. «Пустите меня». — попросил он Раймона и Армана. «Теперь я чувствую себя сильнее и могу самостоятельно стоять». Сумерки сгущались. Они стояли в тени. «Дэймон», — предупредил Винсент, — «смена вахты произойдет в ужин. Члены экипажа разойдутся по своим каютам. Нам нужно что-то делать. Мы должны избавиться от парохода. Или команда разоблачит нас». Он обвел взглядом кровавые следы и труп. «Нет», — возразил Джулиан, — «Билли все уберет. Не так ли, Билли?» «Так, сэр», — откликнулся мрачный Билли. «Сейчас я отправлю клерка вслед за капитаном». «Тогда не говори о делой, Билли». Улыбка Джулиана оставалась холодной. «Потом приди в каюту Йорка. Сейчас мы проследуем туда. Мне нужно переодеться». 30 минут ушло у мрачного Билли Типтона на то, чтобы убрать на палубной надстройке все следы смерти. Он работал быстро, хорошо понимая, что в любую минуту кто-нибудь может выйти из каюты или подняться по трапу. К этому времени уже было совершенно темно, что в какой-то степени помогало. Тело Джефферса он стащил вниз и с трудом поднял на кожух грибного колеса, откуда сбросил вниз. Письмоводитель оказался тяжелее чем предполагал мрачный Билли. Труп поглотила ночи тьма, и всплеск прозвучал гораздо тише, чем всплеск от падения марша. В шуме грибных колес он был почти неразличим. Мрачный Билли снял рубашку и принялся вытирать ею с палубы кровь, когда ему улыбнулась судьба. Гроза, собиравшаяся в течение всего вечера, наконец-то разразилась. Оглушительно пророкотал гром, полыхнула молния и начался дождь. На палубу, смывая кровь, и тотчас, вымочив мрачного Билли с ног до головы, обрушился чистый, холодный, сильный дождь. Вода стекала с него ручьями, когда мрачный Билли вошел в каюту Джошуа Йорка. Его когда-то чистая рубашка грязным комком лежала в руке. «Все готово», — сказал он. Дэймон Джулиан сидел в глубоком кожаном кресле, уже переодевшись во все свежее и пил вино. Выглядел он таким же сильным и здоровым, как всегда. Рядом с ним стоял Раймон. В другом кресле сидел Арман. Винсент сидел на столе. Курт за столом. Джошуа Йорк примостился на кровати, панура глядя себе под ноги. Голова его была опущена. Кожа отливала меловой белизной. Мрачный Билли подумал, что своим видом он напоминает получившую трепку дворнягу. «Ах, Билли», — проговорил Джулиан, — «и что бы мы без тебя делали?» Мрачный Билли кивнул. «Пока я был там, я не переставал думать, мистер Джулиан. В этом деле, как я его себе представляю, у нас только два выхода. На пароходе есть ялик, который используют для измерения глубины и тому подобного. Мы могли бы взять его и от челец. Или сейчас, когда разразилась гроза, Мы можем подождать, пока рулевой куда-нибудь не причалит, а потом сойти на берег. Мы находимся недалеко от Бэйю Сара. Надеюсь, мы смогли бы там обосноваться. Бэйю Сара меня не интересует, Билли. Я не испытываю желания покидать этот чудесный пароход. Грёзы Февра теперь наш. Разве я не прав, Джошуа? Джошуа Йорк поднял голову. Да, сказал он. Голос его оказался так слаб, что был почти не слышен. «Это слишком опасно», — стоял на своем мрачной биле. Капитан и письмоводитель исчезли, что подумает команда. «Их хватится, начнутся всякие вопросы. И очень скоро». «Он прав, Дэймон», — вставил слово Раймон. «Я нахожусь на борту этого корабля снад Чеза». «Пассажиры приходят и уходят, но команда...» «Здесь мы в опасности, мы здесь не такие, как все подозрительные и безвестные. Когда хватится Марша и Джефферса, первым делом возьмутся за нас». «Кроме того, имеется еще Боцман», — добавил Билли. «Раз он помогал Маршу, значит, он все знает, мистер Джулиан». «Убей его, Билли». Мрачный Билли судорожно глотнул. «Предположим, что я убью его, мистер Джулиан». Ничего хорошего из этого не выйдет. Его тоже хватится. Под его командой находится целая армия нигеров, тупых немцев и огромных шведов. Нас менее двадцати, а днем я и вовсе один. Надо по добру по здорову уносить с парохода ноги. И чем быстрее, тем лучше. Мы не можем сражаться с командой, даже если бы могли с ней справиться. А один я тем более не могу. Противостоять им всем. Нам нужно уйти. Мы останемся, Билли, пусть они боятся нас. Как можешь ты быть господином, когда рассуждаешь как раб? Мы остаемся. Что мы будем делать, когда выяснится, что Марш и Джефферс исчезли? Спросил Винсент. И как быть с боцманом Он представляет реальную угрозу, добавил Курт. Дэймон Джулиан многозначительно посмотрел на мрачного Билли и улыбнулся. Ах! Отмахнулся он и отпил из бокала. — Пусть о таких мелочах вместо нас позаботится Билли. Пусть покажет нам, как он умен. — Верно, Билли? — Я? У мрачного Билли от изумления отвисла челюсть. Я не знаю. — Что, Билли? — Да, быстро отреагировал Билли. — Разумеется. — Я сумею все разрешить без дальнейшего кровопролития, — подал голос Джошуа Йорк, в котором почувствовалась его прежняя решимость. «Я все еще капитан на этом пароходе. Я уволю мистера Данна и других членов команды, которых вы боитесь. Мы можем спокойно избавиться от них. Достаточно убийств на грезах Февра». «Разве?» – недоверчиво спросил Джулиан. «Увольнение ничего не даст», – сказал Йорку мрачные били. «Они начнут недоумевать и требовать встречи с капитаном Маршем». «Да», — согласился с ним Раймон, — «они не послушают Йорка», — сказал он Джулиану, — «они не доверяют ему. Ему пришлось предстать перед ними в средь бела дня, иначе они не соглашались идти с ним в излучину реки. Сейчас, когда Марш и Джефферс исчезли, он не сумеет справиться с ними». Мрачный Билли Типтон с удивлением и внезапным уважением посмотрел на Йорка. «Вы это сделали?» – вырвалось у него. «Вышли к ним средь бела дня?» Другие иногда осмеливались выходить в сумерках на закате солнца или на некоторое время задерживались после его восхода. Но он никогда не видел ни одного из них, когда солнце стояло еще высоко, даже Джулиана. Джошуа Йорк холодно посмотрел на него и не удостоил ответом. «Дорогому Джошуа нравится самому играть в скотину», — не без удовольствия заметил Джулиан. «Вероятно, он надеется, что его кожа посмуглеет и станет дубовой». Все вежливо рассмеялись. Пока они веселились, мрачному Билли в голову пришла идея. Он поскреб затылок и позволил себе улыбнуться. «Мы не станем их увольнять. Мы заставим их бежать. Я знаю, как это сделать». «Слава на Билли». «Можете вы заставить его делать то, что я скажу?» — спросил Билли, указав пальцем на Йорка. «Я сделаю все, чтобы защитить моих людей», — сказал Джошуа Йорк, — «а также мою команду. И заставлять меня не нужно». «Так-так-так», — произнес мрачный Билли, — «вот это по-настоящему славно. Теперь все представлялось еще проще, чем он предполагал». Джулиан будет поражен. Мне нужно сходить за свежей рубашкой. Оденьтесь и вы, мистер капитан Йорк. После этого мы примем кое-какие меры по нашей защите. Хорошо, мягко добавил Джулиан. Курт тоже отправится с вами. Он указал стаканом в сторону Йорка. На всякий случай. Через полчаса мрачные билли проводил Джошуа Йорка и Курта на бойлерную палубу. Дождь немного утих и грезы Февра рядом с десятком других более мелких пароходов стоял на причале в Бэйю Сара. В главном салоне накрывали столы для ужина. Джулиан и его люди уже были там и, как ни в чем не бывало, ели. Место капитана пустовало. Рано или поздно это должны были заметить. К счастью, волосатый майк отсутствовал, занятый на основной палубе внизу. Шла погрузка товара и дров, и он деловито покрикивал на матросов и рабочих. Мрачный Билли пока не приступил к осуществлению своего плана и внимательно следил за ним. Данн представлял серьезную угрозу. Сначала тело напомнил мрачные Билли, ведя их прямо к внешней двери каюты, в которой встретил свой конец Жан-Ардан. Одним молниеносным движением руки Курт сломал замок. В каюте они зажгли лампу и увидели то, что лежало на кровати. Мрачный Билли даже присвистнул. — Ну и ну, — произнес он. — Ваши приятели на славу потрудились над стариной Жаном, — сказал он Йорку. — Половина его мозгов на простынях и половина на стене. В серых глазах Йорка вспыхнуло негодование. — Не трать времени понапрасну, — бросил он. — Ты, как я понял, хотел, чтобы мы сбросили тело в реку? — Нет, черт возьми, — отрицательно мотнул головой мрачные били. — Зачем? — Этот труп мы собираемся сжечь. — Прямо сейчас в одной из ваших топок, капитан, и прятаться с ним мы не станем, а пройдем прямо в салон, и оттуда вниз по головной лестнице. Зачем, — Зачем, били холодно спросил Йорк. — Делайте, что вам говорят, — гаркнул мрачный Билли. — Кстати, я для вас мистер Типтон, капитан. Они завернули труп Жана в простыню, так что ни одна часть тела не была видна. Йорк направился к Курту, чтобы помочь поднять его, Но мрачный Билли опередил его и сам взялся за простыню. Будет не слишком хорошо смотреться, если владелец парохода самолично потащит мертвеца. Вы просто с озабоченным видом должны идти рядом. Йорку не представляло труда справиться с этой частью задания, так как он и в самом деле был обеспокоен. Они открыли дверь в большой салон и вышли. Бели и Курт несли завернутое в простыни тело. Ужин подходил к концу. Кто-то вскрикнул. Все разговоры тотчас смолкли. «Могу я чем-нибудь помочь вам, капитан Йорк?» Спросил маленький мужчина с белыми бакенбардами и масляными пятнами на жилете. «Что-то случилось? Кто-то умер?» «Не подходите!» — крикнул мрачный Билли, когда коротышка сделал шаг в их сторону. «Не вмешивайтесь, Уайти!» — предупредил Йорк. Мужчина остановился. «Ну да, конечно, но...» «Это всего-навсего мертвец», — пояснил мрачный били — «умер у себя в каюте. Его обнаружил мистер Джефферс. Он сел в Новом Орлеане, должно быть, был болен. Его лихорадило, когда мистер Джефферс услышал его стон». Настроение присутствующих резко изменилось в худшую сторону. Один из мужчин страшно побледнел и, сорвавшись с места, стремглав бросился в свою каюту. Мрачный Билли приложил определенные усилия, чтобы скрыть довольную улыбку. Где мистер Джефферс поинтересовался Олбрейт, опрятный маленький лоцман? «Пошел к себе», — быстро ответил Билли. «Он чувствует себя не очень хорошо. С ним марш». Мистер Джефферс сошел с лица и пожелтел. Похоже, зрелище умирающего человека произвело на него сильное впечатление. Эти слова, как он и ожидал... Возымели должные действия, особенно когда Арман, перегнувшись через стол громким шепотом, как учил его Билли, сказал Винсенту «Бронзовый Джон», после чего они, не закончив ужин, поднялись со своих мест и удалились. «Что вы, это не бронзовый Джон?» – громко воскликнул Билли. Ему пришлось повысить голос, потому что за столом все вдруг заговорили, некоторые повскакивали с мест. «Успокойтесь, мы намереваемся сжечь труп», — добавил он, и они с Куртом снова двинулись в сторону главной лестницы. Джошуа Йорк замешкался сзади. Подняв руки в успокаивающем жесте, он начал отбиваться от посыпавшихся на него со всех сторон настороженных вопросов. Пассажиры и члены команды старательно старались держаться подальше от Курта и Билли и их опасной ноши. На основной палубе никого не было, если не считать пары иностранцев нищенского вида, купивших себе билеты третьего класса, доснующих туда-сюда грузчиков с поглажей на плечах. Топки были закрыты, хотя оставались еще горячими. Заталкивая в ближайшую из них завернутые в простыне тело, мрачные били даже обжег себе пальцы. Он все еще прыгал от боли и тряс рукой, когда вниз спустился Джошуа Йорт. «Они уходят», — сообщил Йорк. Его бледные черты выражали недоумение. «В настоящий момент почти все пассажиры заняты укладкой своего багажа, и уже половина команды обратилась ко мне с просьбой рассчитаться с ними. Кочегары, горничные официанты, даже Джек Элли, второй механик. Я ничего не понимаю». «На вашем проходе по реке путешествует бронзовый Джон», — просто ответил ему мрачный Билли Типтон. «Во всяком случае, так и думают они», — Джошуа Йорк нахмурился. «Бронзовый Джон?» Мрачный Билли улыбнулся. «Желтая лихорадка, капитан». «Похоже, вы ни разу не бывали в Новом Орлеане, когда там гостил бронзовый Джон. Теперь на этом пароходе никто не задержится, никому не придет в голову из любопытства взглянуть на тело, и никто не захочет поговорить ни с мистером Джефферсом, ни с капитаном Маршем». Как вы догадались, я заставил этих идиотов поверить в то, что они тоже подхватили лихорадку. Она и в самом деле очень заразна. Не успеешь глазом моргнуть, как заболеешь. Сделаешься желтым, начнется черная рвота, тело будет гореть, как в огне. А потом умрешь. Только старину Жана нам нужно сжечь по-настоящему. Чтобы они подумали, что все это не шуточки. Понадобилось 10 минут, чтобы снова разжечь топку. В конце концов на помощь пришлось позвать одного из кочегаров, шведа-великана. Это оказалось даже к лучшему. Мрачный Билли видел, какими глазами тот смотрел на труп, обкладывая его дровами. А когда он, закончив свое дело, поспешно убежал, мрачный Билли не смог скрыть торжествующей улыбки. Очень скоро Жан весело полыхал. Некоторое время мрачный Билли наблюдал за процессом, Но вскоре ему это наскучило, и он отвернулся. Рядом он заметил бочки со свиным жиром. Вы используете это для повышения скорости, спросил он Джошоу Йорка. Тот кивнул, мрачно били сплюнул. В здешних местах, когда капитану приспичит показать, на что способно его судно, для поднятия паров бросают в топку какого-нибудь слишком жирного нигера. Свиной жир слишком дорогое удовольствие. Как видите, и я кое-что понимаю в пароходах. Как жаль, что мы не можем приберечь старину Жана для такого случая. Курт усмехнулся, а Джошуа метнул в его сторону рассерженный взгляд. Мрачному Билли этот взгляд совсем не понравился. Но прежде чем он успел что-либо сказать, мрачный Билли услышал голос, который не ожидал услышать. «Ты...» В полу бака, покачиваясь, спускался волосатый Майк Данн. С широких полей его черные фетровые шляпы стекали дождевые струи. Капли дождя повисли на черных бакенбардах, мокрая одежда прилипла к телу. Глаза Боцмана казались кусочками твердого зеленого мрамора. В руке он держал свою неизменную железную дубинку и угрожающе похлопывал ею по ладони. За его спиной стояло еще с десяток матросов, грузчиков и кочегаров. Среди них были и швед-великан, и еще более огромный одноухий негр, и жилистый мулат, и еще пара парней, вооруженных ножами. Боцман надвигался, все остальные следовали за ним. «Кого ты здесь сжигаешь, парень?» – пророкотал он. «И что это за слушок о желтой лихорадке? На судне ее и близко нет?» «Ну, что я вам говорил?» Тихо, срывающимся шепотом, сказал мрачный Билли Йорку. По мере того, как боцман приближался, мрачный Билли все дальше отступал от топки. Джошуа Йорк встал между ними и поднял руки. «Остановитесь, мистер Дан, я вас увольняю здесь и сейчас же. Больше вы не работаете на грезах Февра». Дан с подозрением окинул его взглядом. «Не работаю». Лицо его исказило гримаса. «Черт, вы не можете уволить меня?» Я здесь хозяин и капитан. Так ли? Ну а я подчиняюсь приказам капитана Марша. Я уйду только тогда, когда он прикажет мне уйти, а до тех пор я останусь. Только не говорите мне, что вы купили его долю. Сегодня утром он сказал мне, что все это ложь. Боцман сделал вперед еще один шаг. А теперь уйдите с дороги, капитан. Мне нужно получить у мистера Мрачного Билли несколько ответов на мои вопросы. «Мистер Данн, на пароходе зараза! Я увольняю вас ради вашего же блага!» Совершенно искренне, как показалось мрачному Билли, солгал Джошуа. «Новым боцманом будет мистер Типтон. Он уже переболел этой болезнью». «Он?» Железный пруд звучно шлепнул по огромной ладони боцмана «Какой из него речник?» «Я был надсмотрщиком», — вмешался Билли. «Знаю, как справляться с рабами». Волосатый Майк дан рассмеялся. «От этого...» У мрачного Билли по спине пробежал холодок. Больше всего на свете он не выносил, когда его поднимали на смех. Однако сейчас ему не хотелось запугивать Данна. Гораздо приятнее было бы убить его. «А эти негры и белые шваль тебя зачем?» Язвительно спросил он Боцмана. «Похоже, ты боишься встретиться со мной один на один». Зеленые глаза Данна опасно прищурились, и он еще сильнее хлопнул железным прутом по ладони. Он сделал два стремительных шага вперед, остановился напротив раскаленного горнила топки, освещаемой адскими отблесками, и уставился на объятый пламенем труп. Наконец, повернулся лицом к мрачному Вилли. — Что ж, вижу здесь только он, — сказал он. — Тебе повезло. Если бы тут, не дай бог, оказался капитан Марш или Джефферс, я прежде чем убить, переломал бы тебе все косточки до единой. «А теперь я просто убью тебя!» «Нет», — вмешался Джошуа Йорк, вновь вставь между Боцманом и Мрачным Билли. «Освободите мой пароход», — настойчиво повторил он. «Вы уволены». Волосатый Майк Дан отстранил его. «Не встревайте, капитан. Это будет честная схватка, я и он. Если ему удастся обставить меня, он Боцман. Только я собираюсь разнести ему башку, а потом мы с вами пойдем...» «И отыщем капитана Марша, и тогда посмотрим, кто оставит этот пароход». Мрачный Билли быстрым движением выхватил из-за спины нож. Джошу Йорк в отчаянии перевел взгляд с одного на другого. Все остальные попятились назад и теперь выкрикивали волосатому майку ободряющие слова. Курт плавно выступил вперед и отвел Йорка в сторону, чтобы тот не мог вмешаться». Озаренный пламенем топки волосатый Майк Дан походил на исчадие ада. От испарявшейся с его тела воды шел пар. Мокрая кожа блестела и отливала красным. Все так же похлопывая стальным прутом по ладони, он медленно наступал и улыбался. «Мне и раньше доводилось биться с такими, как ты, ребятами, вооруженными ножичками», сообщил он, акцентируя слова ударами дубинки по ладони много их было грязных плюгавеньких парнишек новый удар. И меня тоже бывало резали удар. Порезы заживали мрачной билили. удар, но голова совсем другое дело: удар, удар, удар. Бли неуклонно пятился назад. наконец его спина уперлась в стену упаковочных клитей. Волосатый Майк видел, что загнал противника в угол. Он усмехнулся, высоко над головой поднял дубинку, И с ревом бросился вперед. В этот момент мрачный Билли, подбросив нож в руке, метнул его. Нож угодил волосатому Майку пониже подбородка и вошел в горло. Ноги боцмана подкосились, и он рухнул на колени. Изо рта хлынула кровь, и Майк повалился спиной на палубу. Вот так-то бросил мрачный Билли, перешагнув через его тело. Толкнув голову ногой, он улыбнулся. Победная улыбка предназначалась столпившимся у топки неграм и иностранцам, но в первую очередь Джошуа Йорку. «Вот так-то», — снова повторил он, — «как я понял, теперь я боцман».